Глава 8 Учебные будни. Проникновение в кабинет ректора не самое простое дело. На него требовалась подготовка, а жизнь в Академии Хаос, между тем, продолжалась. Очередной учебный день начался непривычно. Я проснулась и не поняла, где нахожусь. Было необычно тихо. Женское общежитие по утрам гудело, как у улей десятками голосов. Откинув одеяло, я осмотрелась. Точно, я же в комнате Ингрид. «Теперь мы с Владом живём в отдельных покоях. К счастью, у нас разные спальни, вот только душевая одна на двоих». На этой мысли я густо покраснела. Неловко было раздеваться в помещении, где до меня раздевался Влад. Что за вздор! Я передернула плечами. Сейчас же его здесь нет. И всё равно мылась я в попыхах и как-то нервно. Казалось, Влад может зайти в любой момент. Пусть я заперла дверь на щеколду. И разве что не подпёрла её изнутри. Но, конечно, никто не ломился ко мне в душевую. Фантазиям не суждено было сбыться. Влада я встретила лишь в гостиной, куда вышла уже полностью одетой и собранной. Он, кстати, тоже был при полном параде. «Доброе утро!» — приветствовал он меня. готова к занятиям?» Я кивнула. После разговора той ночью мы придерживались вежливого, но нейтрального общения. Оба старательно делали вид, что ничего не было. Не знаю, надолго ли нас хватит, но пока мы держались. Как бы я не хотела посвятить все дни поиском сестры, а приходилось поддерживать легенду и быть студенткой. Обретение хаоса закончилось, его место занял другой предмет под названием «трансформация». Я ожидала нового преподавателя и радовалась про себя, что занятием с ментором Алистром пришёл конец. Но каково же было моё разочарование, когда он вошёл в тренажёрный зал? Я не поняла, сколько предметов он ведёт в академии. Видимо, все, что связано с практикой. Алистер был не один, а с целой делегацией менторов во главе с самим ректором. Я напряглась, что происходит. слияние наклонившись к моему уху, шепнул Влад. Его дыхание, скользнув по шее, оживило толпу мурашек. Они ровным строем промаршировали по телу, вызвав знакомую реакцию. «Какое счастье, что на мне пиджак!» Он скрыл все непотребства. После слов Влада стало понятнее. Сегодня состоится слияние пар. Все обрели хаос и готовы соединиться с напарником. Нас с Владом это уже не касалось. Мы стали парой на балу. Каждый раз, думая о нашем слиянии, я невольно гладила метку на запястье. Подушечка большого пальца привычно скользила по узорчатому кругу и в этот раз. Он ощущался довольно чётко. Это была не просто татуировка, скорее клеймо выжженный на коже рисунок. Но сегодня палец споткнулся. Что-то было не так, непривычно. Пока никто не смотрел в мою сторону, я приподняла край рукава и изучила метку. Круг был на месте, но в его центре появилось что-то ещё. Пока лишь намёк, неясные очертания Сколько не приглядывалось, так и не смогла определить форму нового рисунка. «Это вообще нормально, что метка меняется?» У других происходит так же? Я о подобном не слышала. Что, если это только наша с Владом особенность, а то и вовсе исключительно моя? После бардака я уже ничему не удивлюсь. Я передёрнула плечами. Это ведь всего-навсего отметено на коже. Я зря паникую. Что может пойти не так? «С тобой?» — хмыкнул внутренний голос. «Да всё, что угодно!» Спрятав метку под рукавом, я сосредоточилась на происходящем в тренажёрном зале. Ментр Алистер вызывал напарников, и всё повторялось в точности, как у нас. Порез ритуальные слова, обмен метками. Наблюдать за этим было не так интересно, как участвовать. Со стороны довольно скучное мероприятие. Мы с Владом стояли в последнем ряду. По сути, слияние нас не касалось, мы его уже прошли и присутствовали на занятии в качестве зрителей. На нас никто не обращал внимания, и мы могли общаться между собой. «Что опять не так?» Влад всё же заметил мои манипуляции с меткой. «Всё в порядке», — отмахнулась я. «Ты мне врёшь?» Его брови удивлённо приподнялись. «И это после нашего уговора? Мы вроде договорились ничего не скрывать друг от друга». Я скрипнула зубами. «Всё не привыкну, что он теперь знает обо мне всё. До чего же это неудобно? Но никакой личной жизни, просто возмутительно». «С другой стороны, а с кем ещё мне обсудить растущую метку?» Место, конечно, не подходящее для подобных откровений. Я бы предпочла поговорить наедине, в наших покоях. Но Влад не сводил с меня пытливого взгляда, и я рискнула. — Посмотри на свою метку, — шепнула я. — С ней всё в порядке. Влад нахмурился, но просьбу выполнил. Приподнял рука, вглянул на запястье и пожал плечами. — Да вроде всё как обычно. — А она ощупь не отставала я. Чисто зрительно, я бы тоже не заметила изменений, если бы ранее их не нащупала. «Не понимаю, что я должен найти?» — проворчал Влад. Не выдержав, я сама провела пальцами по его коже. Он вздрогнул от моего прикосновения, но руку не убрал, лишь плотнее стиснул зубы, словно терпя боль. «Хотя о чём это я? Он ведь её не чувствует!» Я же внимательно изучала его запястье. Надо было понять переменно с меткой «только у меня» Или Влад тоже вступил в клуб странностей? Судя по ощущениям под моими пальцами, попала не я одна. — У тебя тоже, — пробормотала я. «Что — Что? — уточнил Влад. не оглянулась по сторонам, убедилась, что все сосредоточены на инструкциях ментора Алистера по слиянию и шепнула. Она растет, как будто что-то добавляется в рисунке в центре круга. Такое уже бывало? Влад шумно сглотнул. Видимо, это означало «нет». Я опять создала что-то новое. Сколько можно в самом-то деле? Кто-нибудь, остановите меня!» Влад долго думал и всё ощупывал свою метку. Наконец он произнёс. «Я поищу информацию в старых флянтах. Может, подобное уже случалось?» Я кивнула, хотя глубоко в душе знала. Не было такого. Никогда. Мы и в этом уникальны. Но заранее не стала разочаровывать парня. Остаток урока мы с Владом молчали. И мне, и ему было о чём подумать, хотя мои мысли были далеки от продуктивности. В основном они сводились к таким вариантам: а, -а мы все умрём, и а, а, я буду первой. Какого беса происходит, и классическое что делать и кто виноват? Ответов я по понятным причинам не нашла, ни на один из вопросов их попросту не существовало в природе. Нам предстояло изобрести их самим. Тяжело быть первооткрывателем. «Даже посоветоваться не с кем». Спрашивать ментра Алистера, случалось ли меткам напарников видоизменяться, я не рискнула. «Мне хватил вопрос о том, разговаривает ли хаос. Тогда я здорово всех повеселила. Подозреваю, сейчас будет тот же эффект, а толку ноль». Слияние пар проходило спокойно, без сбоев. Первогодки получали свои метки и счастливо отходили в сторону. Я знала, что они переживают, «Полное погружение друг в друга». Волнительные, немного пугающие ощущения. Недаром за происходящим пристально следят аж пять менторов с ректором во главе. Мало ли что. Постепенно поток пар иссяк. Занятие подходило к концу, и ментор Алистер снова взял слово. «Сегодня вы соединились со своими напарниками, стали практически единым целым. У вас будет несколько дней, чтобы привыкнуть к новым ощущениям, а потом мы начнем искать ваш личный зов». Я покраснела, вспомнив, как пела, призывая Влада. Теперь этот зов навеки закрепился за нашей парой. Мне всегда придется петь, причем именно эти слова. Что за невезуха? Остаток дня прошел обыденно. Занятия были в основном теоретические, Влад на них не присутствовал, а я поймала себя на том, что скучаю. Невольно прислушиваюсь к ощущениям, пытаясь уловить, где он и что делает. В покое я вернулась лишь под вечер. Открыв дверь, так и застыла на пороге. У нас снова были гости. Все те же лица. Похоже, надо привыкать. Я буду видеть их часто. «Что на этот раз?» Спросила я, входя. «А как что?» Удивился Гаррет. «Мы собираемся на дело, или ты забыла?» Я передернула плечами. Как можно забыть о незаконном проникновении в кабинет ректора? Я думала об этом весь день. И каждый раз фантазия рисовала все более ужасные картинки, как нас ловят и выкидывают из академии. «Вы уверены, что это безопасно?» — спросила я. «Конечно, нет!» — радостно заявил Дэниел. «Это чистое безумие. Но это нас не остановит, не так ли?» «Нет!» — обреченным хором ответили я, Влад и Гарретт.